Глава четвертая. черно белая вечеринка в элитном клубе Звездное небо» была назначена на 6 вечера в субботу. И продлится она до поздней ночи воскресенья. А для желающих даже до утра понедельника. Но Егор согласился, что мы уедем раньше. Нам же обоим на работу. Я слегка переделала свой туалет. Убрала мелкие детали, и платье стало намного элегантнее. Егор несколько раз давал мне наставления, что можно и что нельзя в клубе. В конце концов, это меня разозлило. Еще раз начнешь учить меня, как себя вести, и я никуда не пойду. Можно подумать, это прием у английской королевы. Это важнее, чем прием у королевы. Для кого? Для тебя? Меня уже мучают сомнения, а надо ли мне вообще туда идти, если все так сложно. Котенок, ты же знаешь, как это нужно мне. Просто слушай, что я тебе говорю и запоминай, иначе будешь выглядеть белой вороной. Раз вечеринка черно-белая? Это будет самый раз, рассмеялась я. Прекрати, пожалуйста, все очень серьезно. Насупился Егор. «Я тебе уже тысячу раз говорил, сколько сил положено, чтобы попасть в клуб. Очень тебя прошу. Даже умоляю, если угодно, не подведи меня». «Ладно», — махнула я рукой. «Не подведу. Кто бы мог подумать, что в высшем обществе все так сложно?» «На то оно и высшее. Да, много условностей, много правил. Но это же элита. Элита». «Это звучит гордо. Почти по-горькому. Только он о человеке говорил». А сейчас об этом как-то подзабыли. Не актуально стало быть просто человеком. Егор заехал за мной ровно в половине пятого вечера. Педантичен до неприличия. У Егора все расписано по минутам, и все должно происходить точно по его продуманному до мелочей плану. До этого дважды звонил и напоминал, что я должна быть готова к его приезду. Задержка недопустима, опаздывать неприлично и все в том же духе. Егор поднялся в мою квартиру. Я уже ждала его. Еще раз повертелась перед зеркалом. Внимательно посмотрела на себя. Все отлично. Русые волосы распущены по плечам. Макияж неброский, под цвет карих глаз. Фигура у меня отличная. Рост средний. Роскошные туфли на высоченных шпильках прекрасно дополняли шелковое черное платье. Правда, ходить в них сложно. Я никогда такие высокие каблуки не надевала. Ничего, буду двигаться медленно и с достоинством. Мне же не кросс в них сдавать. Накинула на плечи невесомый палантин. Все, я готова к выходу в свет. «Я на такси», — сообщил Егор. «Хочу отдохнуть как следует, а за рулем это невозможно. Выпить легкий коктейли — то проблематично». Он придирчиво осмотрел меня. все таки надо было купить тебе платье». «Ну и это в целом неплохо выглядит». «Спасибо за комплимент», — усмехнулась я. «Не обижайся, но бренд есть бренд, и твоим платьем до него далеко. Но я же говорю, ты хорошо выглядишь». «Мне показалось, ты сказал неплохо». «Не придирайся к словам, это одно и то же». Небрежно отмахнулся Егор. Я немного подумала и надела серебряное колье. Оно мне очень нравилось. Тонкие веточки и цветы. Элегантно, современно. Да, не платина и даже не белое золото. Но разве это так важно? Зато образ получился законченным. «Лучше бы были бриллианты», — вздохнул Егор. «Вот поднимусь немного, раскручусь и куплю тебе что-нибудь подходящее, чтобы было в чем на людях показаться». Я промолчала. «Подарит? Хорошо. Нет, тоже не страшно». В любви не это главное. Хотя в глубине души хотелось и подарков, и поездок за границу, и круиза на яхте. Кто из девушек не мечтает об этом? Егор поднял с пола спортивную сумку. В нее я уложила все, что мне понадобится во время пребывания в загородном клубе, ведь нам еще и завтра весь день там быть. Сумка Егору не понравилась. Я поняла это, по его выражению лица, но нет у меня фирменного кожаного чемодана на колесиках. Дальше Турции не ездила, а там и сумка сойдет, да и понтоваться мне не перед кем. Ехали долго. Миновали город, проехали спальные районы, потом несколько коттеджных поселков, свернули с трассы на идеально гладкую дорогу. Она как стрела устремлялась в темный лес на горизонте. Через некоторое время оказались у высоких решетчатых ворот. Перед ними располагалась будка охраны. Глухой высокий забор окружал территорию, а за ней шумели реликтовые сосны. Когда-то давно тут был заповедник. Охранник внимательно изучил приглашение, переговорил с кем-то по мобильному, и перед нами распахнулись ворота, ведущие в мир роскоши и праздности. Мы надели маски. Егор стал похож на итальянского маркиза из какого-нибудь исторического фильма. Темные курчавые волосы тщательно уложены. На галстуке золотой зажим с бриллиантом. Но главное — маска. Никогда не думала, что она придает мужчине столько загадочности и шарма. «Знаешь, а ты необыкновенно красиво. Усмехнулся Егор и поцеловал меня в шею. И страшно эротично. Я улыбнулась. Как приятно слышать такое из уст любимого мужчины. Дорога, мощенная ровная брусчатка, вела к роскошному трехэтажному зданию, в стиле неоклассицизма. Новодел, но выполнен идеально. Колоннада окружала дворец. Иначе его назвать нельзя. На центральной части в лучах вечернего солнца сиял прозрачный купол. Широкая лестница перед нарядным порталом с капителиями. По бокам от высоких дверей лениво лежали мраморные львы. Мы поднимались по высоким ступеням. Я чувствовала себя настоящей золушкой, попавшей в королевский дворец. Гордо шла рядом с Егором, держа его под руку. «Да, красивая мы пара». Важный швейцар снова любезно попросил предъявить ему приглашение. Сверился со списком. Через такую охрану и мышь не проскочит. Наконец перед нами бесшумно распахнулись двери. И я поняла, что такое настоящая роскошь. В просторном двухсветном зале царил полумрак. С высокого потолка свешивались огромные хрустальные люстры в несколько ярусов. Их свет был приглушен, и подвески таинственно переливались под потолком, вспыхивая алмазными звездами. Люстры походили на ледяные громады айсбергов. Мраморные колонны с золочёными капителями им увивали гирлянды из белоснежных роз. Такие же цветы стояли в огромных фарфоровых напольных вазах. Их тонкий аромат витал в воздухе, наполняя его сладостью с ноткой порока. Гостей было человек 50. Некоторых я узнала. Известные в городе личности. Маски просто для антуража. Никого они скрыть не могут. Но выглядит интересно. И атмосфера вечера сразу становится загадочной. Наверное, так бывало на карнавалах Венеции во времена Казановы. Можно позволить себе немного больше, чем с открытым лицом. Пара депутатов. Министр по вопросам развития спорта и туризма. Один вроде собственник какого-то завода. Очень скандальный тип. Частенько мелькает в новостях. Три дамы. Наши постоянные клиентки. Две из них как раз заказывали платье для вечеринки в салоне «Леди Шарм». На небольшой сцене задник который был затянут черным бархатом серебряными звездами и луной, пела чернокожая девушка в белом платье, гибкая, грациозная, как пантера. В ее пышных темных волосах сверкали ослепительно холодные искры. Голос у девушки низкий, завораживающий. Чувственная песня волновала, манила в неведомое и обещала счастье. Несколько пар двигались медленно в медленном танце. В углу журчал фонтан из шампанского. Благородный напиток искрился в таинственном полумраке зала. Официанты разносили хрустальные фужеры с игристым напитком. «Настоящая вдова Клико!» — протянул мне бокал Егор. «Нечасто мне выпадает счастье его попробовать. А тут целый фонтан. Представляешь, сколько это стоит?» «Бешеных денег!» — хихикнула я. «Думала, мы будем наслаждаться роскошью, а не считать, сколько это стоит. Но практическая жилка Егора взяла верх. И он прав. Все это очень и очень дорого. Вот именно бешеных!» — кивнул Егор, пригубив шампанское. Последний раз пил вдову в Париже, в ресторане на Эйфелевой башне. Когда-нибудь я повезу тебя во Францию. Прекрасная страна. Там умеют жить на широкую ногу. Но как элегантно они это делают. Французы — ценители комфорта и красоты. Женщины в большинстве не красавицы, но умеют подать себя шиком. Тебе будет интересно посмотреть на все это. Всегда мечтала побывать во Франции, — призналась я. Но промолчала, что никогда не могла себе этого позволить. Шампанское щекотало губы и туманило голову. Я почувствовала себя раскрепощенной. «Ну подумаешь, большинство мужчин в смокингах». Видела я парочку на свадьбе у подруг. Дамы усыпаны бриллиантами, как новогодние елки гирляндами У меня тоже колье красивое. Никто и не догадается, что оно из серебра. На платину похоже. Ко мне подошел мужчина средних лет. Седина на висках выдавала его возраст. «Позвольте пригласить». Обратился он ко мне. «Да». «Помню, что отказываться от приглашения на танец тут не принято». «Кавалер не возражает?» — осведомился мужчина. «Да, разумеется, я не возражаю», — милостиво улыбнулся Егор. Мужчина уверенно повел меня в танцы. «Ты тут впервые? Раньше тебя не видел». «Да». «И как? Нравится?» «Очень необычно», — кивнула я. Скользнула взглядом по залу. Егор танцевал с дамой бальзаковского возраста. Судя по ее довольной улыбке, он засыпал даму комплиментами. «Нынче не слишком много приглашенных Обычно гостей больше. Сегодня будет игра. А играют в клубе далеко не все, к сожалению. Мало сейчас истинных ценителей карт. Тут нужна и выдержка, и интеллект, и точный расчет А главное — хладнокровие». «Что за игра?» «Мне стало интересно». «Покер. Ты играешь в карты?» «Иногда в дурака». Рассмеялась я. «И то всегда проигрываю. А покер для меня вообще темный лес. Пробовала, не получилось ничего». «Жаль». Очень интеллектуальная игра. И психологическая. Тебе стоит научиться ей. Не сомневаюсь, тебе понравится. А твой парень играет? Кажется, да. Иногда по вечерам ходит к друзьям. Значит, будешь его талисманом? Улыбнулся мужчина. Кстати, меня зовут Михаил. А я Вероника. Твоего молодого человека я знаю. Егор Кривошеев, начинающий адвокат. Работает с отцом, правильно? Да, это он. Очень амбициозный парень. Далеко пойдет. Не стало интересоваться, кто по профессии Михаил. Не все ли равно? Танец закончился. Мы подошли к Егору. Благодарю. Галантно поклонился Михаил. Егор проводил взглядом моего кавалера. Довольная улыбка коснулась его губ. Ну вот, ты тоже начала заводить нужные знакомства. В смысле? Не поняла я. Не узнала? Это Прохоренко, глава заводского района. Да откуда я его могу знать? Мы с ним никогда не пересекались, тем более он в маске. Таких людей надо узнавать в любом виде. Усмехнулся Егор. Можно будет попросить его на День города организовать показ своих моделей на площадке перед районной администрацией. Наверное, неплохая идея. Егор молодец, быстро соображает. А я тугодум И как это должно выглядеть? Михаил, я тут свою коллекцию хочу выставить. Не поможешь? Хотя, возможно, так дела и делаются. Надо перестать стесняться и начать идти на пролом, как и Радиментьева. Ничего плохого в этом нет, если без интима, конечно. «А с кем танцевал ты?» Перезрелая дама мне не слишком понравилась. Как-то уж очень интимно она гладила Егора по плечу во время танца. И декольте у дамы слишком смелая для ее возраста. Эльвира Богдасарова, вторая жена владельца Банка «Восток». Она в стадии развода. Надеюсь, обратиться за помощью в нашу контору. Было бы отлично. Богата, да неприличие. И очень эксцентрично. Это я заметила по ее глубокому вырезу. Не удержалась от колкости в адрес Эльвиры. Мелочи. Главное, что она может себе многое позволить. У Егора отлично развита коммерческая жилка. Пустился с места в карьер. Первый танец, а он уже начал предлагать свои услуги. Господин Прохоренко сказал мне... Начала я. Никаких господинов, просто Михаил. Поправил меня Егор. Так что он тебе сказал? Что сегодня играют в покер. Я знаю, кивнул Егор. И это отлично. И ты будешь. — Обязательно. Это такой шанс пообщаться со значимыми людьми вблизи, так сказать, тет-а-тет. — -тет. Ты чаще проигрываешь, — напомнила ему я. — Поаккуратнее сегодня, не слишком увлекайся. Почти после каждой игры Егор ходил мрачный. Правда, иногда срывал куш. К счастью, играл он редко. — Котенок. тут важен не выигрыш, а общение. — Пойду опять приглашу Эльвиру. Она так переживает по поводу развода. Он чмокнул меня в щеку. «Не скучай, дорогая. Следующий танец наш. Обещаю». Подошла к бару. Взяла еще шампанского. «Какой необыкновенный вкус. Сильно отличается от того, что продают в супермаркетах. Позволь пригласить на танец». Бархатный вкрадчивый голос заставил меня вздрогнуть. Я узнала бы его из тысячи. Фужер едва не выскользнул из пальцев. Оглянулась через плечо. Передо мной стоял Полонский. Он улыбался наглой улыбкой и снова откровенно разглядывал меня. Вот мы и встретились недотрога. Все, как я обещал.